Глава 34. Двое женится. С высоты седьмого неба сложно отвести взгляд от городских огней. Тебе нравится здесь? Дэм сжимает мою кисть, лежащую на столе. Вид потрясающий, киваю я. А я тебя приглашал, прищуривается он. Помнишь? А я выбрала поездку с Радионом. Да, опускаю взгляд. Не будем сегодня о нём. В какой-то веки вытащил жену на свидание. Наши пальцы сплетаются. Он гладит моё обручальное кольцо. Нужно заказать Волкову ещё одну личность, как у тебя, Алиса. Зачем? Чтобы сделать ей предложение, как минимум. Меня накаляет, что эта девочка свободна. Она согласна, улыбаюсь ему. Считаю, у тебя две жены. Гладит пальцем над моей губой. Родинка уже исчезла. Перманент поблёк. Волосам вернули первоначальный цвет. «А где документы Тихого, кстати? На Мишу Шилова?» «У меня. Почему ты спрашиваешь?» «Они, возможно, понадобятся. Скинь мне ксерокопии, пожалуйста». Делаю глоток вина. С сомнением вспоминаю инструкции с этими документами. «Волков запретил пересылать их ксерокопии в электронном виде. Только бумага». «Да, наверное, этому есть основания». О'кей, тогда я возьму оригинала. А зачем? Чёрт, раздражённо ставит Демин бокал на стол. Вздрагиваю, но тру обливает прохладным ощущением. Выдёргиваю руку. Но, следя за его взглядом, я понимаю, что это адресовано не мне. Вспомни дерьмо, недовольно морщится Дем. Родион, догадываюсь я ещё до того момента, как вижу его. Он пьян и в компании какой-то девицы. Не замечает нас пока. Мы молча наблюдаем, как разъязно он общается с официантом. Иногда я теряю грань дозволенного. Ловит мой взгляд Демид. Меня это пугает, Дэм, в ответ признаюсь я. Но я доверяю твоей грани. Скажи мне, Злата, где грань в его отношении? Разглядываю лицо бывшего мужа. Его черты тоньше, чем у Демида, более смозливые, слащавые. Взгляд пустой, бегающий. Выражение лица надменное и чрезмерно весёлое, как у шута. Он стал ещё отвратительней. Были ли у меня когда-то иллюзии на его счёт? Да нет, не особенно. Хотя поначалу я старалась принять его таким, как им он пытался казаться. Но разве на фоне демо можно кого-то принять? Он убил отца. Ты точно уверен? На все сто процентов. Его сообщница сдала. Тёлка-то. И её слова совпали с результатами анализов. Я хочу его наказать. Из-за тебя, из-за отца. Не опускайся до физической расправы. Прошу тебя. Сжимаю его руку. Не становись, как он, убийцей. Как наказать? Как? Ох, нашёл ты Дэм, у кого спрашивать. Мы скупаем на подставных лиц его акции. Он выбросил львиную долю на продажи. Есть шанс скупить контрольный пакет. Цена акций рухнула. Значит, компания в плачевном состоянии. Идёт сюда. Прокашливаюсь я. Демид выпрямляется, и как тогда давно, в его пальцах снова гнётся стальная вилка. А на лице опять ни одной эмоции. Я кладу свою ладонь сверху. Картинка, как эта вилка втыкается в Родиона, от чего-то слишком живая. Привет, старший. Со скрипом подвинув стул от соседнего столика, Родион садится к нам. Отцы-убийцы решил пообщаться с семьёй? Надменно дёргает бровями Демид. Это наговоры ревнивого и завистливого браца. Отец же всё оставил мне. Он сожалеет, уверен. Ты уже почти всё просрал. А мне хватает, разводит руками Родион. Тебя же бесит это, правда? Что работают за меня другие люди, а я только кайфую, развлекаюсь, жру сливки этой жизни и вишенки с тортиков, да? Ты-то хотел, чтобы я упахался, как вы с отцом, как дед. А вот хер тебе, Дэм, с вызовом. Ты больше никак на это не влияешь. Смотри, как я кайфую и захлёбывайся желчью, братишка. Мечты, сука, сбываются. Демон слепо смотрит мне в глаза. Я чувствую его бешенство леденящими мурашками по коже. Может, и стоило воткнуть вилку в эту мерзопакостную сволочь. За Демида мне хочется и самой воткнуть в него вилку. Дэм трудяга. И те деньги, что сейчас прожигает Родион, это им заработанные деньги. Ещё и смеет рот открывать. И я в курсе, что ты собрался выкупить мои акции, братец. Поэтому мы сегодня оформили их единым пакетом и продадим без права перепродажи на ближайшие 3 года. Таких бабок у тебя нет, и взять негде. Мои проверили все твои финансовые потоки. Ты вложил больше, чем имеешь. Но даже если ты их где-то накопаешь, то тебе и твоим не продам всё равно. А любой подставной тебя на эту жирную сумму кинет. Дураков нет. Ты не рискнёшь. Так что твой коварный план в пролёте. Империи отца тебе не вернуть. Это же твоя мечта, да? С издёвкой. Вилка в пальцах демона вращается, опускаясь зубчиками вниз. Ну хватит, всё. Вытягивает у вилку и схватив бокал, выплёскиваю красное вино в лицо Радиону. Вздрогнув, зажмуривается и затыкается. Медленно облизывает вино с губ. Это дальва порто Радион, и оно стоит гораздо дороже тебя. Вон отсюда, ничтожество. «Распустил ты эту суку, братец! При мне она рта не открывала!» Дэм сбоку смазывает ему кулаком по зубам. Вскрикиваю от неожиданности. Родион слетает на пол. Дэм встаёт, вытирая руку салфеткой, бросая на стонущего Родиона. «Уберите эту пьянь! Он испортил нам ужин!» Цедит он подбежавшей охране. Подаёт мне руку. Демонстративно, но без удовольствия я переступаю через Родиона, вдалбливая каблук возле его лица. Он испуганно дёргается. Мы уходим. Перед нами извиняется администратор. Дэм кратко уверяет его, что никакого скандала не будет. Всё нормально, претензий нет. Мы спускаемся в лифте вниз. Я обнимаю его, чувствую, как рвётся из него зверь, жаждащий расправы. Желваки на его лице играют. Но меня и саму всё переворачивает. Я не могу найти в себе умиротворение, чтобы поделиться им. Опускаю взгляд на свою руку. Разглядываю гнутую вилку. Я её всё-таки воткну. А у тебя две жены, демон мой. И одну он не знает. Переводит на меня взгляд, зрачки расширяются. Гениально. С обеими повезло.